Светлана Лаврова Год дракона Потапова Читает Екатерина Осоченко Год дракона Потапова Однажды в январе Однажды в январе Пошел трехголовый дракон Потапов выбрасывать новогоднюю елку, потому что был уже не январь, а почти февраль. Запихнул Потапов елку в мусорный контейнер, а она как взмолится человеческим голосом. «Не выбрасывай меня, добрый молодец, я тебе пригожусь». «Да на что ж ты, годна, дубина ощипаны? С тебя уже все иголки осыпались», — сказал Потапов. «Иголки в жизни не главное», — возразила елка. Посади меня в землю и увидишь, что будет. Дракон Потапов воткнул елку в сугроб около своего подъезда и три дня поливал компотом. А на четвертый день выросла из елки пальма. А на пальме и бананы, и кокосы, и инжир, и абрикосы, и даже бутерброды с колбасой. Дракон и его города очень эту пальму одобрили и стали сажать в землю, что ни попадя. Дракон Стасик посадил свой дневник за шестой класс, и двойки в нем выросли в пятерки. Дракон Анакондыч посадил свои драные носки, из них выросли итальянские колготки, в них Анакондыч сейчас ищеголяет Но всю эту посадочную кампанию пришлось прекратить после того, как дракон Кузя посадил разбитую лампочку, и из нее выросла целая лампа с джином. У джина оказался очень скверный характер, и больше драконы никакой мусор в землю не сажают. А вдруг еще что-нибудь нехорошее вырастет? Не климат у нас для джинов.